Глава 29. Жанна сидела у зеркала и расчесывала свои длинные черные волосы. Сегодня женщина никого не приглашала и никого не ждала. А вот почему, когда у входной двери зазвонил колокольчик, она нервно дернулась и вскочила со стола. «Мария, узнай, кто пришел!» — крикнула она служанке. Та живо побежала исполнять приказания госпожи. «К вам какая-то дама, графиня?» проводи ее в гостиную». Жена мучительно соображала, кто это мог быть. «Скажи, я буду через минуту». Она быстро натянула не самое нарядное серое платье, еще раз прошлась по волосам и вошла в гостиную. В кресле сидела красивая дама с сильно напудренными волосами, высокой прической и жесткими линиями рта. При виде графини она слегка кивнула, но с места не встала, чтобы приветствовать хозяйку дома более дружелюбно, видимо, высказывая этим свое неуважение. «Надеюсь, вы меня узнали?» — графиня де Мот? спросила она металлическим голосом. Жанна нервно заморгала. Она не могла не узнать фаворитку королевы, которую неоднократно видела в Версале, герцогиню де Полиньяк. Но как она ее нашла? «И что ей нужно?» «Конечно, я вас узнала», — ответила Жанна бесстрастным тоном. «Признаюсь честно, не ожидала увидеть вас в своем скромном жилище. Что же привело сюда подругу королевы? Уж не передает ли мне поклон сама Мария Антуанетта?» Наглость Деламут разгневала Жюли, но, собрав все свое самообладание, она ничем не выдала своих чувств — только на щеках предательски вспыхнули два красных пятна. «Моя госпожа не передает вам поклон», — презрительно сказала она. «Все поклоны закончились после аферы с ожерельем, которого у меня нет и не было», — живо вставила графиня. Дополиньяк нетерпеливо тряхнула головой, как норовестая лошадь. «Вы можете заверять нас в этом сколько душе угодно», — она пожала плечами. «Впрочем, к королевской чете уже все равно. Нас интересует другое. Что же?» Женна притворно захлопала ресницами. «Что еще может быть интересного в моей скромной особе?» «Вам мало вашего мерзкого поступка, и вы решили пойти дальше, чтобы окончательно опорочить королеву, эту святую женщину», — гневно произнесла герцогиня. На ваше счастье, Мария Антуанетта добра, как настоящий ангел, и она готова вас простить, если вы отдадите ей свои мемуары. Жанна хлопнула в ладоши. Ах, вот в чем дело! Но все права на издание моих книг принадлежат только мне, и посему я откажу ее величеству. Любой писатель мечтает видеть свою книгу изданной. «Зачем вам хочется издать ту грязь, которую вы написали?» В голосе Жюли появились усталые нотки. Она поняла, что эту особу голыми руками не возьмешь. «Вам, конкретно вам, королева не сделала ничего плохого. Вы сами постарались компрометировать ее в глазах общественности. Вы считаете, королева всегда была со мной справедлива? ехидно поинтересовалась графиня. «Я, внучка короля Генриха, прозебала в комнатушке на чердаке, в то время как сами монархии купались в роскоши. Да, было время, когда я верила в их справедливость и пыталась достучаться до их сердец, которые, видно, сделаны из камня. Что я такого просила? Чтобы мне вернули имение деда? И что я получила в ответ?» Меня выгоняли из приемных, где я простаивала часами. Называли самозванкой, унижали. И вы считаете, я должна любить за это правителей Франции?» еле нервно глотнула. Она видела. Жанна оседлала любимого конька и не сойдет с пути. Что ж, по-видимому, бесплатно ей не получить эти мерзкие рукописи. Придется платить, как и ожидала Антуанетта. «Никто не говорит, что вы должны отдать нам рукописи даром», — сказала Деполиньяк уже довольно миролюбиво. «Ее величество готово заплатить, чтобы раз и навсегда покончить с этой неприглядной историей». Жанна, стоявшая у окна и нервно теребившая обурку на платье, тоже села. «И сколько же готова заплатить королева за мое и свое спокойствие?» — спросила она, подавшись вперед. Боюсь, и на этот раз она продешевела. Жюри хотела начать с пятидесяти тысяч, но наглая самозванка своей фразой заставила ее сразу набавить цену. «Сто тысяч ливров!» — произнесла она, морчась от чувства годливости, которое вызывала в ней наглая собеседница. Деламот расхохоталась. «Не верю своим ушам!» «Любой издатель предложит мне больше». «Тогда назовите свою цену», — произнесла Жюли, опасаясь, что таких денег у нее нет, и оказалась права. «Я хочу полмиллиона ливров», — дерзко отвечала графиня, — «и несу меньше». Дополиньяк выдавила из себя улыбку. «Хотите сказать, что издатели предложат вам больше?» Хитрая Жанна покачала головой. «Они уже предложили мне». «Столько же». Жюли развела руками. Графиня не могла не заметить, какие у нее белые ухоженные кисти с миндалевидными розовыми ногтями. Это усилило ее ярость. Жюли во многом походила на нее. Она была такая же хитрая, Такая же пронырливая, и, что немаловажно, сама происходила из аристократического, но обедневшего до нищеты рода. Как же ей удалось приблизиться к королеве? Да еще до такой степени, что Мария Антуанетта и дышать без нее не могла. Королева всюду брала с собой подругу, осыпала ее различными милостями. Много доставалось ее нищеродне, родне, которой, казалось, не было числа. Дошло до того, что графиня стала вертеть королевой как марионеткой, и та с радостью выполняла любые желания своей фаворитки. Надо отдать должное Жюли, она давно поняла, что благосклонность повелителей не бывает вечной, поэтому старалась использовать свое влияние на Марию Антуанетту, как говорится, на всю катушку. Первым, Это почувствовал министр финансов, когда королева собственноручно выплатила долги семьи до Дополиньяк. Без малого четыреста тысяч ливров. Потом Жюли получила в приданное восемьсот тысяч. Ее отец хорошую должность и солидную пенсию, а супруг, боготворивший жену и закрывавший глаза на ее многочисленные измены, почту, которая считалась самым доходным местом в стране болтали, что ежегодное содержание семьи Дополиньяк обходилось королевскому дому в полмиллиона ливров. Все предыдущие фаворитки правителей стоили государству намного дешевле. Жена никогда не могла понять, каким талантом обладала семья Дополиньяк, чтобы так поработить королеву. Правда, сама того не ведая, первая красавица двора навлекла на себя и на свою госпожу общественный гнев. Способствовала тому, что сплетни про нее и королеву роились кокосы. Но, похоже, такие мелочи, как общественное мнение, ее мало волновали. Она, недавно нищая, купалась в золоте, и остальное ее не заботило. Так пусть же теперь поделится неправедно нажитым богатством с той, которая нисколько не уступает ей ни во внешности, ни в титуле. «Да, мне предложили полмиллиона», — повторила Жанна. «И на меньшее я не соглашусь. Сами посудите, это было бы глупо». «В самом деле?» — герцогиня скорчила забавную гримаску. «Что ж, очень жаль». «Из своего скромного бюджета Мария Антуанетта смогла выделить лишь 200 тысяч ливров. Если мы с вами не договоримся, даже не знаю, как сообщить об этом королеве. Думаю, и Людовику вся эта история не очень понравится». Жанна сжала кулачки. «Двести тысяч ливров? Нет, эти деньги она не упустит». «Только из уважения к вам, герцогиня» я возьму деньги строго сказала графиня вы проделали такой длинный путь ради меня и я не позволю чтобы вы вернулись нищим видите ли я тоже хочу забыть об этой мерзкой истории в которой видит бог она картина воздела руки я не виновата вы получите мемуары герцогиня кивнула стараясь не выдать своей радости я знала что вы поступите благоразумно. Из корсажа она достала конверт. «Деньги при мне? Можете пересчитать? Теперь дело за вами, дорогая графиня». Жанна наклонила голову и вышла в другую комнату. Через минуту она вернулась с толстой рукописью. «А вот то, что нужно вам. Пересчитывать я ничего не буду. Думаю, не в интересах королевы обманывать меня в такой мелочи». Надеюсь, и вы не обманете нас. Жюли бегло перелистала книгу. Похоже, все верно. Она улыбнулась, показав прелестные жемчужные зубы. Ну, давайте прощаться. От души надеюсь, что мы с вами больше не увидимся. Думаю, Англия приютит вас, во всяком случае, на какое-то время. А во Франции постараются о вас забыть. Другого я и не желаю. Жанна склонилась в реверансе. Передайте Марии Антуанете мое искреннее почтение. Деполиньяк тряхнула головой и вышла на улицу, где ее ожидал шикарный экипаж. Максим, прятавшийся за изгородью, не слышал того, что происходило в комнате, но по довольному лицу герцогини, по толстой папке, которую женщина сжимала под мышкой, догадался. Уже ли все получилось? Итак, если он сыграет в свою игру, к двумстам тысячам ливров прибавятся еще и бриллианты. Он не сомневался, что ушлая графиня прихватила их с собой. Завтра или через пару дней наступит его черед, выйти на сцену. Нужно только дождаться удобного момента. Жанна должна отправиться куда-нибудь одна.